Настасия Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал из моей чашки?» А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голоском. «Кто хлебал в моей чашке?» и все выхлебал. Михаил Иванович взглянул на свой стул Изрычал страшным голосом, кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места. Настась Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал, кто сидел на моем стуле и сломал его? Медивиди пришли в другую горницу. «Кто ложился на мою постель и смял ее?» — взревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» — зарычала Настась Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голоском. «Кто ложился в мою постель?» И вдруг он увидел девочку и звезжал так, как будто его режут. Фото да, фото да. Держи! Держи! Фото да, фото она! Вот она! Ай-яй-яй! Держите!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно